«Глава шестая. Кого ты там увидел?» Подошел ко мне настороженный Жека, своего питомца. Улыбнулся я, аккуратно вытаскивая щенка из ямы. Главное — не делать резких движений. Щенок затих, отключаясь. Через руки мне передавался жар, исходящий от его тельца. Ему осталось жить совсем недолго. Пульс еле прощупывался. «Черт, надо спешить!» Ого, так ему же хана, — пробормотал Жека, всматриваясь в страшную рану. Как жалко, щенок-то прикольный. Ты лучше смотри по сторонам, — ответил я ускоряя шаг. Ему еще можно помочь. Уже через несколько мгновений мы торопливо шли по лесной тропе, а в голове, будто встревоженной пчелиной рой, крутились различные мысли. Каким образом душа Роны попала в эту кроху? Почему во время появления в этом мире у щенка не затянулась рана, как произошло у меня в том темном переулке. Скорее всего, Рону кто-то укусил уже после того, как она очутилась в этом тельце. Другого объяснения у меня не было. К тому же, в прошлом мире мы с питомицей общались ментально, да и связь я чувствовал, но сейчас пусто. Ни одного ментального сигнала, ни одного даже намека на связь с этим светло-коричневым комочком. «И что ты собираешься делать?» На ходу обернулся ко мне Жека, когда мы подходили к даче скоро увидишь улыбнулся я в ответ когда мы зашли в дом я нашел махровую подстилку аккуратно положил щенка затем порылся в своем рюкзаке остался еще один магический пластырь он поможет затянуть рану да вот он но прежде нужно убрать заражение и почистить рану что я приготовился сделать схватил стилус оценил свои запасы маны негустоно должно хватить на лечебную руну рунные мастера в моем мире делились на две категории Те, кто владел множеством рун, и те, кто знал всего несколько символов, но умели их усиливать, составляя неплохую конкуренцию первой категории мастеров. Что у тех, что у других, были в запасе не только боевые, но и лечебные руны. Что же касается меня, неспроста обо мне ходили легенды. Я не причислялся ни к одной из категорий рунных мастеров. Всего лишь потому, что знал абсолютно все руны а также мог их совмещать или усиливать. Причем по скорости вычерчивания рун мне не было равных, я был стремительный, словно ястреб в погоне за жертвой. И да, я знал несколько лечебных рун. Ауф! — жалобно выдал щенок. Он очнулся и пытался поднять голову, чтобы встретиться со мной взглядом. Его сильно знобило. Яркий признак того, что он уже на грани жизни и смерти. Вокруг раны шерсть вся облезла, и кожа уже приобрела мертвенно-бледный оттенок. «Я тебя вылечу, малышка», — прошептал я. «Обязательно вылечу». Рука сжала дубовую щепу. Я попробовал пальцем рабочую часть, достаточно острая, чтобы оставить след на коже. Другого варианта не было. Под рукой не оказалось специальных заготовок под руны как раз для таких случаев. «Да есть ли в этом мире такие?» «Сомневаюсь. Время сейчас было не на нашей стороне. Только придется потерпеть», — добавил я и приступил к нанесению руны. А Руки дрожали с непривычки, работа тонкая, рисунок сложный. Я отрешился от окружающего мира, сосредотачиваясь на кончике щепы. И начертил контур вокруг раны. Затем принялся за лучи, которые должны переплетаться друг с другом в уникальном рисунке. Руки я почти не чувствовал, поэтому перекинул инструмент в левую. В прошлой жизни я был амбидекстром, одинаково рисовал как правой, так и левой рукой. Но здесь я только иду к этому. Левая рука паренька была значительно слабее в этом плане. Он был правшой до того, как я начал тренироваться. Но сейчас уже есть некоторые успехи. На фоне Жека бубнил что-то неразборчивое. Затем раздался отдаленный скрип двери, и кто-то вошел. Вроде Владимир. Но мне нельзя останавливаться, иначе все напрасно. Необходимо замкнуть узор, и только тогда можно выдохнуть. Я вновь поменял руку, останавливая на секунду самодельный стилус. И продолжил. Не знаю, сколько прошло времени. Я потерял ему счет. Но то, что уже стемнело, это точно. Закончив, я оторвал острие щепы от маленького тельца. Руки дрожали от перенапряжения. Пот заливал лицо, а рубашка насквозь мокрая. Я изучил свое творение. Нацарапанный узор выглядел правильно, ни одной лишней загогулиной или прерывистой линии. Щенок дышал шумно и прерывисто, громко похрипывая. Но я успел. Он еще живой. Одним махом я напитал лечебную руну своей маной, вновь выгребая почти все из магического источника. Как же мне не нравилось это! Если б неограниченный запас, я бы уже достиг среднего уровня, оказываясь на полпути к прежней своей форме. Надо подумать, как развить источник, и понять, наконец-то, какой магией обладало это тело до моего появления. Мана растеклась по руне, которая блекла, замерцала зеленым светом. Руна не очень сильная, отсюда и ее свечение. Но результат я уже заметил. Рана начала медленно, но верно очищаться. Через несколько минут рана очистилась, а руна потухла, исчерпав свою силу. Я тут же наклеил сверху магический пластырь, который растекся, стягивая рану. Щенок умудрился поднять голову. В его глазах я прочел благодарность, а еще сильную усталость. «Теперь тебе нужно поспать, подруга». Потрепал я Рону по холке. И щенок растянулся на подстилке, закрыв глаза. Я поднялся, чувствуя сильную слабость. А еще я испытывал жажду. Нашел на кухне графин с водой и выпил его весь. И только сейчас услышал тихие голоса во дворе. Владимир и Жека сидели у костра и жарили мясные продукты, которые в этом мире назывались сосисками. Нанизали их на очищенные ветки и поворачивали над пламенем. «Ну что, получилось!» — воскликнул паренек, вскакивая с места. «А как же!» — выдохнул я, натянуто улыбаясь. «Только сейчас я понял, насколько сильно хочу есть». — Присоединяйся, волшебник, — улыбнулся Владимир. — Долго же ты сидел над чинком, и, как говоришь, эта штука называется то, что ты делал? — Руна. Лечебная. — ответил я, схватив одну из заготовленных палочек с сосиской, принялся покручивать ее над костром. — Руна, — хмыкнул Владимир. — Я вообще впервые вижу, чтобы какие-то рисунки имели такую силу. — Мне Женя рассказывал, как ты справился с отчимом. «Это было просто эпично!» — воскликнул Жека. «И про остальные подвиги я тоже знаю», — продолжил Владимир. «Я впечатлен, честно скажу». «У меня есть особая предрасположенность к рунной магии», — ухмыльнулся я. «Обычно всякие шарлатаны используют вот такие рисунки, чтобы голову людям запудрить», — ответил Владимир. «Мне и в голову не приходило, что они настолько эффективны». «Многие просто не знают, как ими пользоваться», — ответил я. «Да какие многие?» «Я удивлюсь, если кто-то владеет такой магией в этом мире, хотя бы на базовом уровне». «А ты откуда узнал про эту магию?» Внимательно посмотрел на меня Владимир. Учителя хорошие были и тренировался долго, всю свою жизнь. Улыбнулся я и решил уйти от неудобной темы. «Как ты выбрался? И почему не отвечал?» Да я ж следопыт по специальности, заканчивал местное училище, заблестел взглядом Владимир. А на такси подрабатываешь, догадался я. Ну да, приходится. А так у меня есть способности не только находить следы, но и запутывать их. Вот и сбивался следа твоего отчима, продолжил Владимир, а потом пришлось залечь на дно выждать некоторое время. И кстати, я навел справки насчет зацепенных. Они не знают о даче. Я уже понял, что не знают. — кивнул я внимательно, посмотрел я на Владимира. — Хотя на свалке появились. — Да, мне Женя об этом тоже сообщил, — ответил Владимир. — Они растеряны и не понимают, куда подевались их люди. С отчимом ты похоронил еще троих, это были бойцы Зацепина. — Ну, я примерно так и подумал, — ответил я. — На полицейских они не особо были похожи. «Не переживай. Я был недавно на той свалке. Судя по углублениям на земле, использовали Гарант-3. Это ерунда, а не артефакт. Слабый. Им только дрова колоть, а не магические следы обнаруживать». «Значит, ты в этом, спец?» — обрадовался я. «Собираю артефакты, есть такое хобби», — ухмыльнулся Владимир, вспоминая что-то. «Но это так. Баловство. Еще с детства, как заболел, этим так и не отпускает». «О, артефакт это — ответил Жека, прожевывая сосиску. «Я видел по телеку в ночлежке, как собирали один. Подумал, может, и мне тоже заняться». «Ты прячешься хорошо, Женя», — засмеялся я. «А этому надо учиться». «Вон, Володя меня научит», — ухмыльнулся Жека, пихнув в бок таксиста. «Да, Володя!» «Боюсь, что ничем тебе помочь не смогу, Женя», — виновато улыбнулся он. «У меня все на интуитивном уровне» а учитель из меня херовый. И правильно тебе Ваня намекнул. Сосредоточься на тех навыках, в которых ты силён. Нафиг ты будешь тратить время на артефакторику? Ты крутой разведчик Жека, добавил я, без шуток. Ладно, это ж я так, к слову, — довольно улыбнулся Жека. Ему было приятно слышать похвалу. А тогда я умею прятаться. Жизнь заставила. Мы еще немного посидели у костра, поболтали, затем отправились в дом. Владимир попил с нами чаю, а потом уехал в город. «Ну и как он? Ему уже легче!» — поинтересовался Жека, когда мы вошли в мою комнату. Парнишка склонился над спящим комочком, пытаясь его погладить. «Лучше его не беспокоить», — помотал я головой. «Он уже поправляется и уже завтра встанет на ноги, но сейчас ему нужен сон». «Понял!» — убрал от него руку Жека. «Назвал уже его как-нибудь?» «Да». «Рона», — кивнул я, пытаясь хоть сейчас нащупать связь с питомцем. Но вновь ничего не обнаружил. На Это начинало меня напрягать. Если Рона перешла в его тело, значит и магический источник тоже должен присутствовать. Но, скорее всего, я спешу. Надо еще немного подождать. «Все, доброй ночи». Я разлегся на кровати. «Ага, спокойный», — ответил Жека. Как только он вышел из комнаты, я отключился. Будто кто-то щелкнул выключателем, и я сразу же провалился в крепкий сон. «Ауф! Ауф!» — услышал я над ухом, а потом почувствовал на щеке шершавый язык. Я открыл глаза и встретился взглядом с щенком, янтарные глаза которого радостно поблескивали. «Ну привет, Рона!» — улыбнулся я, погладив питомца по холке. «Как себя чувствуешь?» «Ауф!» — ответила Рона. — Ну вот и славно. Я поднялся с кровати, понимая, что нужно налить этому существу, у которого хвост вертелся волчком, воды, да выдать ему пайку мяса. Добравшись до кухни, все и организовал. Щенок накинулся на воду и вылокал большую миску досуха. Затем расправился с двумя большими кусками свинины. — Ну что, пошли гулять! — улыбнулся я питомцу и выпустил его во двор. Жеке опять нигде не видно. Который раз он уходит рано утром на разведку. Интересно, какие новости принесет сегодня? Не думал я, что лечебная руна произведет такой эффект. Рона достаточно энергично сорвалась в сторону высокой травы, заметив бабочку, и принялась гонять ее по двору. Ни намека на хромоту. И это значило только одно. У питомца все-таки появился магический источник. Рона перенесла его с собой. И этот источник ускорил ее исцеление просто феноменально. Еще вчера она лежала при смерти, а сейчас вон как рассекает. Настало время убедиться в своей правоте. Я сконцентрировался. И точно. Я увидел еле различимую в воздухе ментальную нить, которая связывала меня с Роной. Понаблюдав еще некоторое время за беготню питомца, И, обрадовавшись такой замечательной новости, я вернулся в дом. Умылся, затем отжался от пола. Абсолютно не напрягаясь, сделал 40 отжиманий, что уже было неплохо. А потом вышел во двор к знакомому деревцу. Теперь подтягивание. 20 раз. Чуть позже я решил наведаться в магазин, прикупить еды да осмотреться. Уже приближаясь к знакомому строению, я увидел охранника Хозяин заведения все таки принял меры безопасности, опасаясь еще одного налета. Попав внутрь и услышав мелодичный перезвон колокольчиков над дверью, я прошёл к прилавку. Возле него стоял белобрысый и худощавый мужчина и разговаривал о чем то со знакомой продавщицей. Именно той девушкой, которая находилась на смене, когда я ликвидировал грабителей. Продавчица узнала меня и что-то шепнула своему работодателю. И мужчину Аша развернула на месте. Он удивленно посмотрел в мою сторону. Когда я подошел, Белобрыс и протянул мне руку. «Константин», — представился он, — «владелец этого магазина, а вы тот самый спаситель!» «Я не мог пройти мимо, увидел, что вы нуждаетесь в помощи», — учтиво улыбнулся я в ответ. «Как вам это удалось? Я услышал много удивительного от Марины», — продолжил владелец магазина. «Рунная магия. Ничего особенного», — пожал я плечами. «Как раз именно это меня и удивило», — хмыкнул Константин. «Видимо, вы освоили какие-то секретные техники». «Видимо, так», — кивнул я, ухмыляясь. «Я вам очень благодарен за помощь», — владелец магазина широко улыбнулся. «Мы сами не ожидали, что кто-то может взять и напасть на нас. Банд в нашей деревне давно не было. Но вы не стесняйтесь, выбирайте, что хотите, это будет за счет магазина». «У меня есть деньги, не переживайте», — ответил я. Чуть позже, когда я набрал продуктов и расплатился за них, Константин отчаянно пытался внушить мне, что денег не нужно, но я был непреклонен. «Володя мне говорил недавно, что вы нуждаетесь в хорошем юристе», — добавил на прощение владелец магазина. «Я могу дать его контакт. Он сделает вам скидку». «Дайте мне возможность хоть так отблагодарить вас». «Хорошо. Благодарю вас». Кивнул я и взял номер, который Константин написал на листке своего блокнота. Покинув магазин, я заметил у обочины черный автомобиль. Стекла в нем были почти непрозрачные. Когда я проходил мимо, дверь со стороны пассажирского сиденья распахнулась, и оттуда вышел лысый мужик. — Парень, может я на минуту? — позвал он, скалясь словно хищник, и демонстрируя два золотых зуба. — Что тебе нужно? — холодно ответил я, подходя к нему вплотную. «Ты же осадил моих людей в этом магазине. Давай сядем, базарим предложил он. «Не бойся, никто тебя не тронет». Отвечаю. Я сел в автомобиль. Рядом со мной лысый и с другой сидел качок, который вышел из салона, как только я в нем расположился. Впереди водитель и еще один бандит рядом. Кажется, я одного знаю. Шпон, точно. Я оглядел салон, раздумывая, где портить обшивку, если вдруг что-то пойдет не так. Остановился на спинке кресла впереди себя. Успею поставить парализующую руну. На всю эту братью хватит за глаза. «Знаешь меня», — прищурился лысый. «Гришка челнок. Бросил я первое, что пришло на ум. Был такой персонаж в прошлом мире». Пораженный бандит, который орудовал исключительно на пристанях, наезжая на владельцев кораблей и требуя выкуп. Потом нашли его там же, у пристани. Точнее, выловили с продырявленным черепом. Нарвался на кого-то посильнее. «Чего, какой еще Гришка-челнок?» — удивился, лысый, густо покраснев. Мои слова серьезно задели его самолюбие. «Не знаю такого. Я кордан. Многие знают меня под такой кликухой». «И что мне с этого?» — улыбнулся я. «Я тебя не знаю и знать не хочу». «Ты в цирке улыбаться будешь», — раздраженно ответил Кардан. «А здесь тебе не клоуны. Серьезные люди с тобой разговаривают». «Ну хорошо, серьезный человек», — ответил я, холодно взглянув на авторитета. «Что ты от меня хочешь?» Эти слова насторожили авторитета. Он не хотел ссориться, и я видел по нему. Но в то же время он не ожидал, что я буду разговаривать так вызывающе. Хотя я общался с ним на его же уровне, что авторитету не нравилось. «Ты серьезный маг», — ответил лысый. «Когда мои люди, которых ты обидел, рассказали, что произошло, я сначала не поверил». «Нет, я не имею претензий, они неправы правы, сглупили». Я вздохнул, ближе к делу. «Ты можешь работать на меня». — продолжил Кардан. — Платить буду хорошо, и задачи буду ставить интересные. — Не интересует. — ухмыльнулся я, открывая дверь и собираясь выйти. — Да подожди ты, — вцепился мне в руку Кардан. — Ты не понял, я буду платить очень большие деньги. — Руку убери, — широко улыбнулся я. — Пожалуйста. Не стал я подробнее говорить, что я сделаю с его рукой, но он прекрасно понял, по моему взгляду, что ничем хорошим это не закончится. «Я даю тебе время», — ответил он. «Подумай, предложение хорошее». Последние слова он выкрикнул вслед, когда я уже выходил из салона. И дорогу мне преградил качок, который дежурил снаружи. «Свали с дороги», — резко ответил я ему. Амбал хотел огрызнуться, но встретился с моим взглядом и отошел, провожая меня злобным взглядом. Но надо же, какой-то мелкий бандюган нанять меня хотел. Наивный он, конечно. Думал, что я испугаюсь. Ха, это им надо было бояться. Чтобы я им памятный узор не оставил на обшивке их тарантаса. Чуть позже, добравшись до дачного домика, я встретил первым делом Рону. Она почувствовала, что я близко, и бросилась ко мне с громким лаем. «Иди ко мне, красотка», — взял я ее на руки и заметил Жеку. «Ну что, как там в городе дела?» «Зацепины успокоились», — обеспокоенно ответил он. «Не суетятся, не ищут тебя. Очень странно». «Согласен», — ответил я, — «вполне вероятно, что они затеяли что-то нехорошее». «Надо быть настороже», — добавил Жека. «Ладно, пошли обед готовить», — улыбнулся я. «И не переживай так, сюда они не сунутся точно, тем более ловушки стоят». «Да, я не переживаю», — хмыкнул побледневший Жека. «Это я так, нервничаю». «А ты не нервничай, лучше готовь свой кинжал», — засмеялся я. «Сейчас будешь капусту рубать». Чуть позже, приготовив обед, мы утолили голод, затем я занялся рунической тренировкой, а Жека принялся тренироваться по-своему. То, кому фляж накидывал, то жал в руках крутил, бросая его в выставленную доску в виде мишени. День прошел без приключений, как и следующие три дня. И настало время возвращаться в фамильное гнездо. Сегодня мой день рождения. 18-летие. И отметить я его собираюсь уже на территории своего поместья. Владимира не пришлось долго уговаривать. Он забрал нас удачи, на которую тут же повесил замок, а затем мы отправились в сторону Красного Яра. Рона, не привыкшая к такому, потявкивала и удивленно смотрела в окно, в котором пролетали деревья и фонарные столбы. Насчет рунных ловушек на даче Владимира я не переживал. Оставил ему сигнальную на всякий случай. Руну управления и остальные убрал от греха подальше. Все-таки управлять ими может лишь тот, кто обладает руной магией. Больше часа мы были в пути. Ехали по трассе, затем асфальт внезапно закончился. Автомобиль закачала на бездорожье. «Да уж, забрались твои родные, ни асфальта, ни цивилизации», засмеялся Владимир, поворачивая направо. «Другое дело город. Вышел из подъезда, вот и магазин». Дальше спортзал. «Зато чистый воздух и природа», — улыбнулся я. «Да, Жека?» «Я раз в деревне», — улыбнулся мальчуган. «Да, природа — это классно». «Во, кажется, приехали?» — растерянно ответил Владимир. «Вон ворота, а это еще кто?» «Ну да, теперь понятно, почему зацепины притихли. Они выжидали меня». Мы остановились почти у ворот. Впереди лишь перегородивший дорогу серебристый автомобиль. Из него вышел до да, более знакомый тип. Я его узнал по наглой ухмылке и слегка выпученным глазам. В его взгляде скользила радость от скорого возмездия. Ну а я открыл дверь и выскочил наружу, направляясь к нему. Ронни приказал оставаться в машине. «Ваня!» — услышал я за спиной голос Жеки. «Ты куда? Назад!» — окликнул меня Владимир, высовываясь из окна. «Я не собираюсь никуда бежать», — резко ответил я им, обернувшись. «Мне всего лишь нужно попасть в мое поместье». Затем я направился к Зацепину-младшему. Рядом с ним стояли четверо. Два мага, судя по их магической ауре, которую я умел считывать, особо не напрягаясь. Еще двое с огнестрельным оружием. Вроде такие здесь называют автоматами. «Ты думаешь, что самый умный волков?» — крикнул мне княжич. — Думаешь, что взял и попал в свое поместье? — А как тебе такая новость? — Сейчас я отниму его у тебя. Твой фамильный дом просто взлетит на воздух. Да-да, прямо на твоих глазах. А потом мы поговорим с тобой, но уже в другом месте. Я прикинул расстояние три метра. Если все сделать правильно, ловушка упадет прямо к его ногам и в этот момент станет активной. И охрана его зацепит. Затем я прикинул, какую ловушку выбрать. Нашел подходящую. Главное, немного сократить дистанцию. Еще полметра хотя бы, и тогда все у меня получится. наш что, готов увидеть большой бум!» — засмеялся Зацепин-младший, держа палец на кнопке. «Сейчас я увижу твой позор!» — улыбнулся я и шагнул вперед.